7 ноября 1941 года. Москва. Васильевский спуск. Майор Петр Васильевич Погорелов. Командир 2 батальона 182 мотострелкового полка 144 гвардейской мотострелковой Виленской краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии. Известие о том, что наш полк примет участие в легендарном военном параде в честь очередной годовщины октября, вызвало во мне ощущение шока. Ведь это же легенда. История, акт беспримерного героизма и все такое прочее. Парад, который проводился прямо под носом у врага. Потом я отошел от трепета, немного подумал и решил, что здесь-то все по-другому, чем в нашем прошлом. Враг находится не в 20, а в 500 километрах от Москвы, и немецкие бомбардировщики над советской столицей могут появиться только чудом, потому что между их аэродромами и Москвой расположена наша авиабаза с истребителями в Красновичах и зона ПВО. Кроме того, первая победа уже не витает ощущением в воздухе, как это было в тот раз, а является вполне осуществившейся реальностью. враг уже разбит отброшен и окружен. И почти за месяц до праздника уже были зачищены все котлы, включая Смоленский. Хотя немцы дрались там, но просто отчаянно. И все это произошло при нашей помощи и участии. Именно мы были острием и лезвием меча, который отразил врага и поверг его в прах. А посему наше участие в этом параде было более чем оправданным. А наш полк был выбран именно за то, что именно он первым достойно и с огоньком встретил немцев. Одним словом, 1 ноября полк погрузили в эшелоны и повезли в Москву. Никакого ущерба боевым задачам от этого не случилось, потому что после стабилизации линии фронта под Днепру и формирования плотного кольца окружения вокруг котлов нашу дивизию, как и остальные соединения экспедиционных сил оттянули в район сурож унича после чего у нас началась ротация. Например, наш комбат майор Осипов получил подпола и звезду Героя России, после чего убыл на Большую Землю принимать полк в соседней армии. Меня, значит, назначили на его место, облагодетельствовав тем же набором, то есть очередным званием и героем. А на мое место в 4 роту прибыл совсем молодой старший лейтенант со стороны. Ротировали и рядовой состав контрактной службы. Так что пертурбация была еще та. Полк, даже если не считать потерь, обновился почти наполовину. Я, конечно, понимал, что все это было необходимо для распространения по нашей армии боевого опыта, но все же хотел, чтобы, когда мы пойдем в бой, рядом были бы старые, проверенные в деле товарищи, а не новички. Но поскольку интересы дела расходятся с моими желаниями, Придется принять соответствующие меры предосторожности Перед погрузкой я собрал свой батальон И довел до всех А в особенности до тех, кто пришел к нам недавно по ротации И не видел еще ни немцев, ни нашей советской власти Куда мы едем, зачем И как высока наша ответственность Как людей, представляющих Российскую Федерацию в Советском Союзе Парад Парад В честь 24-летия октября, я вам скажу, оказался совершенно не похож на парады в наше время, когда народ начинает дрочить чуть ли не за месяц до праздника. Проехались пару раз по Марсовому полю, чтобы убедиться, что все в порядке. Командир нашего полка, полковник Фомин, который получил очередное звание и награду, но все же остался на полку, сказал, что на этом параде «Нас, скорее всего, будут пиарить перед местной мировой публикой, ведь факт нашего существования уже не скрыть». Ну, в общем-то, так оно и вышло. Седьмого утром подняли нас ни свет, ни заря в пять часов, потом выдали завтрак по комсоставской норме и отправили заводить моторы. Погода была, как показывали в хронике, низкая облачность, холод, ветер со снегом. Но, несмотря на непогоду, К девяти утра мы были уже на исходной позиции на Васильевском спуске, и перед нами находились все те, кому предстояло пройти по Красной площади. Диспозиция была такой. Первым по Красной площади должен был пройти военный оркестр под управлением Василия Агапкина. Затем различные пешие части и кавалерия с тачанками. И только после них... Недавно сформированная 33-я танковая бригада. Ну а потом на закуску наш полк. Ну и ладно. Запоминается, как правило, не первое, а последнее впечатление. И вот настал момент, когда моторы, до того тихо урчащие на холостых оборотах, вдруг взревели, и мы тронулись. Бойцы-мотострелки сидели на броне в полном боевом зимнем прикиде. Механики-водители торчали головами из своих люков, а командиры и наводчики по пояс торчали из башен. Какая бы там погода ни была, как бы ледяной ветер со снегом не секли лицо, стойко смирно, честь отдать равнение на трибуну мавзолея. И вот ведь точно, рядом с вождем, человеком в пенсне и прочими местными персонажами ВВП собственной персоной, на этот раз не в куртке, а ляске а в драповом пальтишке и каракулевой шапке. но ну, прям не отличишь от местных. Проехали мы через Красную площадь, но ну, любо-дорого смотреть. И себя не опозорили, и впечатлений на всю жизнь. И едва заехали на свое место, как вождь начал читать свою речь. И ведь что наши политтехнологи с местными политруками удумали? Там, где остановились прошедшие по площади парадным маршем войска, на стене дома... Висели не только местные фонящие мутюгальники, но и огромный плазменный экран, на котором Сталин был в цвете и как живой. Да, тут местным товарищам перезапись речи делать не придется. Да и местные бойцы, с командирами слушавшие речь рядом с нами, были просто в шоке. Про танки наши, ракеты и самолеты и прочее оружие они уже слышали, а кое-кто бывалый видел. А вот такое чудо чудное и диво дивное местные публики представили в первый раз. Но как бы то ни было, все слушали Сталина, просто затаив дыхание. Ведь говорил он в том числе и про нас. Выступление Иосифа Виссарионовича Сталина на параде 7 ноября 1941 года. Реальное выступление Сталина было видоизменено с соответствующими геополитическими и стратегическими реалиями данной АИ. К 7 ноября враг стоит под стенами Таллина, Киева и Одессы, а о Москве или Ленинграде немцы могут только мечтать. Более того, под Смоленском оказалась разгромлена группа армий «Центр», после чего фронт был отодвинут на 200 километров к западу. Этот парад, это фактически промежуточный парад победы над Блицкригом. Следующий парад – Настоящий парад победы пройдет уже после победы над Германией. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры политоработники, рабочие и работники, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавшие под ибо немецких разбойников, Наши славные партизаны партизанки, разрушающие тыми наших врагов от имени Советского правительства и нашей Большевистской партии, приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской Социалистической Революции. Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24 годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился в ворот Таллина, Киева и Одессы, рвался к Ленинграду и Москве. Он рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна, наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко просчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот Геройски отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон. А наша страна, вся наша страна организовалась в единый лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. Бывали дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три четверти нашей страны находилась тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нами. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии, мы только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. 14 государств наседали тогда на нашу землю, но мы не унывали, не падали духом. В огне войны организовали тогда мы Красную Армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все потерянные территории и добились полной победы. Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года назад. Наша страна во много раз богаче теперь и промышленностью, и продовольствием, и сырьем, чем 23 года назад. У нас есть теперь могущественные союзники, держащие вместе с нами единый фронт против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, попавших под иго гитлеровской тиранией. Мы имеем теперь замечательную армию и замечательный флот, грудью отстаивающие свободу и независимость нашей Родины. У нас нет серьезной нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании. Вся наша страна, все народы нашей страны подпирают нашу армию, наш флот, помогая им разбить захватнические орды немецких фашистов. Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну так же, как 23 года назад. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг оказался не так силен, как изображали его некоторые перепуганные интеллигентики. Не так страшен черт, как его молюют. Кто может отрицать, что наша Красная Армия вместе с союзниками разгромила и обратила в паническое бегство хваленые немецкие войска, отбросила их на Запад, окружила, разгромила и уничтожила несколько вражеских армий? Если судить не по хвастливым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительному положению Германии, трудно понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. Германии теперь царят голод и обнищание. За четыре месяца войны Германия безвозвратно потеряла 2 миллиона солдат. Еще два с половиной миллиона были ранены. Германия истекает кровью. Ее людские резервы иссякают, дух возмущения овладевает не только народами Европы, подпавшими под иго немецких захватчиков, но и самим германским народом, который видит неизбежность очередного поражения. Немецкие захватчики напрягают последние силы. Нет сомнения, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть год, и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. А вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии. Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Козьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова.